Он присаживается на корточке и тянет из кармана пачку с сигаретами, губами вытягивает сигарету и протягивает пачку профессору, который присаживается рядом. Антон спрашивает с раздражением. — Ну, хоть подойти-то к вам можно? — Можно, — отзывается Виктор, затягиваясь. — Подойти можно. — Подойди. Голос его крепнет. — Я тебе что говорил? Антон останавливается на полпути. — Я тебе что говорил, дура? — Я тебе говорю, стой, а ты прешься. Я тебе говорю, не шевелись, а ты башкой вертишь. — Нет, не дойдет он, — сообщает Виктор профессору. — У меня реакция плохая, — жалобно говорит Антон. — С детства дайте сигаретку, что ли. — А реакция плохая. Сидел бы дома. Говорит Виктор и протягивает ему пачку. Они прежним осторожным алюром движутся вдоль поваленной изгороди. Профессор Антон Виктор. Солнце уже поднялось высоко, на небе не облачко, припекает. Слева изгородь, справа канава, наполненная черной стоячей водой. Очень тихо, не слышно ни птиц, ни насекомых, только шуршит трава под ногами. Антон приостанавливается, вытирает с пот, подбрасывает спиной рюкзак, прилаживая поудобнее, и засовывает большие пальцы за лямки. Через несколько шагов он начинает насвистывать, еще через несколько шагов наклоняется, подбирает прутик и идет дальше, похлопывая себя прутиком по ноге. Виктор тяжелым взглядом наблюдает за его действиями, и когда Антон принимается своим прутиком сшибать пожухлые цветочки справа и слева от себя, Виктор достает из кармана гайку и очень точно запускает ее прямо в затылок модному писателю. Веселый свист обрывается тоненьким взвизгом. Антон хватается за голову и приседает на корточке, согнувшись в три погибели. Виктор останавливается над ним. Вот так вот оно и бывает, говорит он. Только вот взвизгнуть ты на самом деле не успеешь. штаны не наложил. Антон медленно распрямляется. — Что это было? — с ужасом спрашивает он, ощупывая затылок. — Это я тебе хотел показать, как бывает, — объясняет Виктор. — Неужели и тут не понял? — Ну, чтоб помордить тебе дать, самоубийца! — Не надо, — отвечает Антон, облизывая губы. — Понял. Они бредут через свалку, По слежавшимся грудам мусора, мимо облупленных ржавых ванн, расколотых унитазов, мимо покореженных автомобильных кузовов, блестит битое стекло, валяется мятый электрический самовар, кукла с оторванными ногами, рваные тряпье, россыпь ржавых консервных банок. Впереди опять идет Антон, лицо у него злое и напряженное, губы кривятся, он шепчет сквозь зубы. Опять дерьмо опять. Я дерьмо, и всюду дерьмо, и даже здесь дерьмо, дерьмо, и только дерьмо, и ничего, кроме дерьма. И да поможет мне Бог, аминь. Посвистывает ветер, катит мятую бумагу, вздымает клубочки пыли. На небе появились облака, они временами закрывают солнце. Идет профессор, сосредоточенно глядя себе под ноги. Лицо у него спокойное и даже какое-то умиротворенное. Он меланхолически декламирует в полголоса. Кто знает, что ждет нас? Кто знает, что будет? И сильный будет, и подлый будет. И смерть придет, и нас смерть осудит. Не надо в грядущий взор погружать. Не надо в грядущий взор погружать. Идет Виктор. Он ничего не шепчет. Он работает. Взгляд прямо, взгляд вправо, взгляд влево, взгляд вниз. Время от времени он поднимает над головой руку и снова шевелит пальцами, словно бы что-то ощупывая в воздухе. Очень не нравится ему эта свалка.